Глава шестая. На следующий день после того, как Саида Бай пела в Прямневасе, было воскресенье. Беззаботный дух Холи все еще витал в воздухе. Ман никак не мог выбросить Саиду Бай из головы. Он бродил в оцепенении. Слегка пополудни он организовал отправку физгармонии к ней домой. И ему ужасно хотелось самому сесть в машину, Но это было не самое лучшее время для посещения Саиды-бай, которая в любом случае никак не дала ему понять, что будет рада снова его видеть. Ман томился от безделья. Это было частью его проблемы. В Аранасе были какие-то дела, способные отвлечь его. В Брахмпуре он всегда чувствовал себя в безысходном положении. Впрочем, на самом деле он не слишком возражал. Ему не очень-то нравилось чтение, но зато он любил гулять с друзьями. «Может, стоит навестить Фироза?» — решил он. Затем, думая о газелях Маста, он запрыгнул в Тонгу и велел Тонга Валли отвезти его к Барсат-Махалу. Прошли годы с тех пор, как он был там, и мысль увидеть Барсат-Махал показалась ему заманчивой. Тонга проехала через зеленые обжитые колонии восточной части Брахмпура и добралась до Набиганджа, Торговой улице, знаменующей конец простора и начало шума и суматохи. Старый Брахмпур лежал за ним, и почти в самом конце западной части старого города над Гангой росли роскошные сады и выселилось еще более прекрасное мраморное здание барсат На Набигандж — пешенебельная торговая улица, где по вечерам можно встретить фланирующих туда-сюда представителей брахпурмской знати. Сейчас... Жарким днем покупателей было не так много. Лишь несколько машин, тонги и велосипеды. Вывески на Набиганже были напечатаны на английском, и цены соответствовали вывескам. Книжные магазины, такие как «Имперский книжный развал», хорошо организованные универсальные магазины, такие как «Даулинг» и «Снэп», где нынче заправляли индийцы, отличные портняжные мастерские, такие как ателье Магоряна, где Фирос заказывал всю свою одежду, начиная с костюмов и заканчивая очканами, обувной магазин «Прага», элегантный ювелирный магазин, рестораны и кофейни, подобные «Рыжему лису» и «Голубому Дунаю», и два кинотеатра «Манорама Толкис», где показывали фильмы на «Хинди» и «Риалто», Который в основном занимался показом голливудских картин и фильмов британской студии Илинг, каждое из этих мест играло какую-либо роль главную или второстепенную в тех или иных любовных интрижках мана, но сегодня, когда Тонго проносилась по широкой улице, Ман не обращал на них внимания. Тонго свернул на дорогу поменьше и почти сразу же на еще меньшую. Теперь они были в совершенно другом мире. Тонге как раз хватало места, чтобы проехать между телегами-свалами, рикшами, велосипедами и пешеходами, заслонившими дорогу и тротуар, который они делили с уличными цирюльниками, гадалками, хлипкими чайными лотками, овощными ларьками, дрессировщиками обезьян чистящиками ушей, карманниками, заблудшей скотиной, случайным сонным полицейским, прогуливающимся в выцветшей форме цвета хаки, мокрыми от пота амбалами, несущими на спинах неподъемные грузы, меди, стекла и макулатуры, вопившими «Поберегись!» зычными голосами, каким-то образом пробивавшимися сквозь грохот, лавками сукна и изделий из меди, хозяева которых завлекали покупателей криками и жестами, резным каменным входом в открывшуюся во дворе переоборудованного хавели, прогоревшего аристократа школу тайни, «Тайнитос» с изучением английского, и нищими, молодыми и старыми, злобными и кроткими, прокаженными, искалеченными или слепыми, с наступлением вечера тайком от полиции, прибирающимися на набиганж, чтобы промышлять в очередях в кинозалы. «Хавели». Вид зданий дворцов, служивших жильем и торговыми помещениями для зажиточных купцов, преимущественно мусульман в современной Северной Индии и Пакистане. Вороны каркали, оборванные мальчишки носились по поручениям. Один из них балансировал шестью маленькими грязными чайными стаканчиками на дешевом жестяном подносе, пробираясь через толпу. Обезьяна болтала и прыгала вокруг огромного фикусового дерева с дрожащими листьями и подкарауливала неосторожных покупателей, выходящих из хорошо охраняемой лавки с фруктами, женщины, укутанные в паранжу или в ярких саре в сопровождении мужчин или бизонных, Несколько студентов из университета, развалившихся вокруг тележек с чатом и кричавших друг другу с расстояния в 30 сантиметров, то ли по привычке, то ли чтобы их услышали, грязные собаки огрызались и получали пинка, скелетообразные кошки мяукали и уворачивались от брошенного камня, мухи копошились везде, на кучах зловонного гниющего мусора, на неприкрытых лакомствах, на лотках торговцах сладостями, где на огромных изогнутых сковородах с маслом кхи шипел вкуснейший джалеби, на лицах, наряженных в сари, но не одетых в паранжу женщин, на ноздрях лошади, трясущей своей ослепленной головой и пытавшейся пробраться через старый Брахмпур в сторону Барсат-Махала. Ман прервал свои размышления, Увидев Фироза, стоявшего возле уличного киоска, он тут же остановил Тонгу и сошел к нему. «Фироз, долго жить будешь? Я как раз думал о тебе, примерно полчаса назад». Фироз сказал, что он просто бродил по округе и решил купить трость. «Ты себе или отцу?» «Себе. Мужчина, вынужденный купить трость в свои двадцать, — Может, и не прожить долгой жизни, сказал ман. Фироз, поопиравшись на разные трости под разными углами, выбрал одну из них и, не торгуясь, купил. А ты что тут делаешь? Едешь навестить торбуз Ка-Базар? Спросил он. Не будь таким гнусным, весело сказал Ман. торбуз Ка-Базар был улицей певицы проституток. О, -о, -о, о но я совсем позабыл, — лукаво сказал Фироз. Зачем тебе дыни, если можно вкусить персики Самарканда? Манна нахмурился. Какие новости о Саиде Бай? — продолжал Фироз, который с задних рядов наслаждался предыдущей ночью. Фирос, хоть и уехал к полуночи, ощутил, что, несмотря на помовку Мана, в жизнь его друга снова вошла любовь. Должно быть, он знал и понимал Мана лучше, чем кто-либо. «А чего ты ожидаешь?» Немного угрюмо спросил Ман. «Все будет идти своим чередом. Она даже не позволила мне проводить ее домой». «Это совершенно не похоже на Мана», — подумал Фироз, которому редко доводилось видеть друга в подавленном настроении. «Так куда ты идешь?» — спросил он его. Барсат-Махал. «Чтобы положить этому конец?» осторожно спросил Ферос. «Парапет Барсат-Махала находился прямо у ганги и каждый год становился местом романтических самоубийств». «Да-да». «Чтобы все это закончилось», нетерпеливо сказал Ман. «А теперь скажи мне, Ферос, что ты мне посоветуешь?» Ферос засмеялся. «А ну, повтори». «Я просто ушам своим не верю», — сказал он. Манкапур, брахмпурский красавец, к ногам которого так и падают женщины из хороших семей, и, наплевав на репутацию, вьются вокруг него, словно пчелы вокруг лотоса, ищет совета у сурового и безупречного фироза о том, как поступать в делах сердечных. Ты ведь не моего юридического совета спрашиваешь, а?» «Если ты собираешься и дальше продолжать в таком духе...» — недовольно начал Ман. Вдруг некая мысль поразила его. «Фирос! Почему Саидубай зовут Фирозабади? Я думал, она местная». «Ну, семейство ее в самом деле родом из Фирозабада», — ответил Фироз. «Но и только... А на самом деле ее мать Моксина Бай давно поселилась в Тарбуз-Кабазаре, И Саида Бай выросла в этой части города. Он указал тростью в сторону неблагополучного района. Но, разумеется, сама Саида Бай теперь, когда она вскарабкалась на вершину и живет в Пасан-Бакхе и дышит тем же воздухом, что и мы с тобой, не любит, когда люди вспоминают, где она родилась. Ман пару секунд обдумывал услышанное. — Откуда тебе так много известно о ней? — озадаченно спросил он. — О, даже не знаю, — сказал Фироз, отгоняя муху. — Подобная информация просто в воздухе витает. Не обращая внимания на изумление в глазах Мана, он продолжил. — Но мне пора. Отец хочет, чтобы я познакомился со скучным человеком, который явится на чай. Ферос прыгнул в тонгу Мана. — Слишком много народу, чтобы кататься на тонге по старому Брахампуру. Лучше прогуляйся пешком, — сказал он Ману и уехал. Ман бродил, размышляя, но не очень долго, о том, что сказал Фирос. Напивая строчки из газели, засевшие у него в голове, он остановился, чтобы купить пан. Он предпочитал более пряный темно-зеленый пан всем прочим сортам, маневрируя, перешел через дорогу сквозь толпу велосипедистов, рикш, тележек, людей и скота и оказался в мисс Риманди, неподалеку от небольшой овощной лавки рядом с тем местом, где жила его сестра, вина. Чувствуя укоры совести за то, что он спал, когда она приходила в прям накануне днем, Ман импульсивно решил навестить ее и своего зятя Кедаранта и племянника Бхасхара. Ман очень любил Бхасхара и обожал подкидывать тому арифметические задачки, словно мяч дрессированному тюленю. Когда он вошел в жилые районы Мисри Манди, переулки стали уже прохладнее И немного тише, хотя там одни люди сновали туда-сюда, другие просто бездельничали или играли в шахматы на выступе возле храма Радха Кришны, стены которого все еще пестели разноцветным холи. Полоса яркого солнечного света над его головой теперь была тонкой и ненавязчивой, и мух стало меньше. После поворота в еще более узкий переулок, всего три фута в ширину, едва увернувшись от коровы, которая решила помочиться, Ман прибыл в дом своей сестры. Это был очень узкий дом. Трехэтажный, с плоской крышей, примерно по полторы комнаты на каждом этаже, и центральной решеткой в середине лестничной клетки, пропускающей солнечный свет, до самого низа. Ман вошел через незапертую дверь, и увидел старую госпожу Тандон, свекровь вины, жарившую что-то на сковороде. Пожилая госпожа Тандон не одобряла музыкального вкуса вины, и именно из-за нее семье пришлось вернуться домой прошлым вечером, так и не послушав выступления Саиды Бай. Старуха всегда вызывала дрожь у мана. Помямлив ей что-то вроде приветствия, он поднялся по лестнице и вскоре обнаружил вину и кедарната на крыше. Они играли в чаупар, тени решетки и в данный момент явно о чем-то пререкались.